Ох и слава богу, что жито пожали и в снопы повязали. На гумне стогами, вклети за кромами, а спечи пирогами. Положили снопы сушиться в авине у сворожича. Несколько колосьев на поле связали бородой, украсив осенними цветами. А последние колоски потом занесли в дома. В них осталась сила трав, спряталась до лета. И закроется, замкнется земля, Не будет рожать до весны. На землю пришел холод. Раскрылась в ней с духовина Черная дыра, уползли в нее ужи. Улетели птицы в вырий. Все живое свернулось, сжалось, замерло. Люди надели шкуры и стали чаще сидеть в домах. Грустно было веснянки смотреть на деревья. Ветер беспощадно трепал их, раскачивал. Всем телом чувствовала она эту их с березой несчастную ноготу «Березонька моя, помнишь, как мы весной танцевали?» Она прижалась к ее стволу и вдруг испугалась. «Что с тобой?» Нагнувшись, березка скрипела болезненно. Веснянка провела рукой по ее коре и вдруг нащупала глубокую рану. «Бедная моя!» «Да кто же это смог? За что? Чья рука не отсохла?» И веснянка, словно за защитой, прижалась к земле и почувствовала, как та дрожит. Потом донесся тихий стон. «Земля, матушка, что случилось?» Стон шел то ли от деревьев, то ли от ветра, а может быть, с неба. Кто-то жаловался. Но вот она поняла, что этот плач только кажется громким, а на самом деле он слабый и совсем рядом. Маленький пушистый зверь смотрел на неё чёрными глазами и тихо всхлипывал, слабо шевеля лапками. В спине его торчала стрела. — Кто тебя так, крошка? То был любимый зверь полевички, самый кроткий и весёлый из всех бегающих по лугам. Он взглянул на нее в беспомощных глазках, то ли жалоба, то ли упрек, и закрыл их. Она протянула к нему руку. Зверек был мертв. Стон не прекращался, тревожный, почти угрожающий. Необычный ветер нёсся кругом. Веснянка с трудом встала и пошла искать отца. Кто же это? Кто смог? Случилось что-то страшное. Кто-то обидел землю.